Глава тридцать шестая. «Надя, почему ты отменила такси и уложила Дину спать? Разве мы не будем переезжать на новую квартиру?» Я присела на стул и подняла уставший взгляд на Катю. У меня весь день кружилась голова. Нужно было попросить Динара остановиться у аптеки, чтобы я смогла купить тест на беременность. Но у меня всё вылетело из головы. «Ренат нас завтра отвезёт. Или кто-нибудь из людей Динара. Рано утром». «Что?» — удивилась Катя. Ты сказала ему, что мы собираемся съезжать? Я не понимаю. Она поставила кружку с кофе на стол. Ты же не хотела никому сообщать наших новых координат, верно? Что изменилось? Причина в Глебе. Да, и в нём тоже. На днях его отпустят, мы сильно засветились в этом месте. А ещё в доме стоит прослушка. Я обвела глазами комнату, в которой мы находились. О, мне приложу, когда Динарус пила это организовать, и как часто нас слушал. Он всё знал. Думаю, что для нас будет безопаснее, если он или Максим смогут прийти нам на помощь в случае. В случае чего? Катя широко распахнула глаза. Ну, мало ли, в связи со всеми этими событиями нам лучше так не рисковать и быть у них на виду. Вот так новости. Я удивлена. Погоди, так это тебе Динар сказал про прослушку? Я кивнула. На днях мне нужно будет съездить в клинику, забрать анализы, а ещё встретиться с Беляевым. Потом я планирую ехать с Динара из города, а ты сможешь вернуться к своей обычной жизни. А Максим, он когда прилетает? Он в курсе твоих планов или ты только Динара в них посвятила? Максим вернётся завтра, и я не знаю, успеем ли мы с ним поговорить. Динар попросил, чтобы у нас с ним не было никаких встреч на новом месте. Я не доверяла другу Максима, но другого выбора не оставалось, как согласиться на все его условия. Думаю, он многое знал о планах Шведова. просто не договаривала всей правды, чтобы не пугать меня раньше времени. А после сегодняшнего разговора с Глебом я поняла, что оставаться без защиты опасно. Коснувшись шеи, я пошевелилась. Она болела, но эта боль была ничто в сравнении с той, которая поселилась в сердце после всех слов Хабарова подменей детей. "Так да я вообще ничего не понимаю", растерянным голосом произнесла Катя. Уловив аромат кофе, который сделала Катя, я почувствовала, как тошнота подступила к горлу. Вскочив на ноги, я побежала в ванную комнату. Сомнения, что месячные в этом месяце не придут, у меня почти не оставалось. Но прежде чем решиться на разговор со Шведовым, нужно было во всём убедиться самой. Я не знала, как он отнесётся к новости, что скоро станет отцом, но хорошо помнила его слова в Москве о том, что спорные моменты нам ни к чему. «И давно это у тебя? Головокружение, слабость, а теперь и тошнота? Ты...» «Это от нервов». Я сплоснула рот холодной водой и села на бортик в ванной. Неужели Катя забыла мои слова о том, что в доме была прослушка? Пусть Динар был другом Максима и не желал ему зла, но новость о беременности я хотела сообщить Шведову лично, а не через третьих лиц. Катя кивнула, сообразив, что я не хотела говорить о своём недомогании. Мало того, что Глеб не оставит меня и Дину в покое, так ещё и если узнает, что я беременна от Шведова, страшно представить, что тогда сделает. Отправит меня на аборт и заставит избавиться от этого ребёнка, но я никому не позволю его у меня отнять. Мы разошлись по комнатам. Я пыталась заснуть, но безуспешно. Долго ворочалась в кровати, и нехорошие мысли лезли мне в голову. Внезапно я услышала, как к дому подъехала машина, а мой телефон завибрировал на прикроватной тумбочке. Меня тут же окунуло в водоворот страха, я подскочила с места. Звонки в ночи ведь не предвещали ничего хорошего, особенно с незнакомых номеров. Я подошла к окну, вглядываясь в темноту. Максим должен был прилететь только завтра вечером, но фигура, направлявшаяся сейчас по дорожке через сад, принадлежала ему. Взглянув на Дину, я сбросила звонок и вышла из спальни, направляясь к входной двери. Быстро же он уладил дела. Меня пронзило чувство дежавю, как несколько дней назад, когда он вот так же пришёл поздним вечером в этот дом и сказал, что он не отец Дины. Кажется, теперь настала моя очередь говорить ему эти слова. Не мог он дать мне время? Зачем приехал? Зачем рвал и без того истерзанную душу в клочья? Динар ведь пообещал днём, что ничего не скажет Максим о моём новом месте обитания, а я смогу успокоиться, поговорить с ним на свежую голову через неделю или две. А что я могла сказать ему сейчас? Расплакаться перед ним? Я открыла дверь до того, как он в неё постучал. Шведов пробежался внимательным взглядом по моей фигуре и остановился на лице. Я не отвечаю на незнакомые номера. Чёрт, забыл снять эту функцию. Конспирация, чтоб её. Я тебя разбудил. Я не спала. Услышала, как к дому подъехала машина, а потом увидела тебя в окне. Катя и Дина спят? Да, да. Я сейчас возьму ветровку и выйду к тебе. Он кивнул и, убрав руки в карманы брюк, отвернулся. Он приехал, потому что сегодня был наш последний шанс увидеться. И я ведь не смогу спокойно передвигаться по городу, а следовательно, видеться с Максимом, пока вопрос с Глебом не решится и его не посадят в тюрьму на внушительный срок. Застёгивая дрожащими пальцами ветровку, я вышла на улицу и спустилась по ступеням вниз. Максим обнял меня за талию. прижав к своему телу, а затем резко развернул к себе и посмотрел в глаза. Он ничего не говорил, но я видела осуждение в его взгляде. Он был недоволен, что я ослушалась его и пошла к Глебу, но разве могла я поступить иначе? Я хотела знать правду, и имела на то полное право. Я примчаком к тебе из аэропорта, пришлось отложить две завтрашние встречи. Максим выглядел уставшим. От него пахло сигаретами вперемешку с его туалетной водой. Моё бояние обострилось, и запахи ощущались сильнее обычного. Всё указывало на то, что во мне сейчас развивалась маленькая жизнь, и я испытывала странные, пугающие ощущения. Хотелось снова пройти через все этапы беременности, почувствовать первые толчки малыша, но было так страшно его потерять. Ты оказался прав. Дина мне не родная дочь. Глеб мне всё рассказал, и он не знал, что я была беременна от тебя 5 лет назад. Отец мне раскрыл мои тайны. Я знаю, мне не стоило ходить к нему, но я должна была знать правду. Я на глазах выступили слёзы, я опустила голову. Динар сказал, что завтра его человек переведёт вас в новое место, и какое-то время нам будет лучше не видеться. Я не мог не приехать. Так хотелось увидеть тебя. Он ласково погладил меня по спине, успокаивая. Даже не представляю, как жить в бесконечном напряжении и страхе, пока Глеб будет находиться на свободе. Он ведь больной, одержимый местью человек. Я не хочу, чтобы что-то случилось с тобой, Наташей или твоим другом. Достаточно того, что мы потеряли общего ребёнка. Максим приподнял пальцем мой подбородок, заставляя на него посмотреть, но у меня всё расплывалось перед глазами. Я всё решу. Потерпи немного. Хорошо. Глеб откупился. Да. Но выйдет ненадолго, буквально до следующего заседания суда, а потом ему не поможет ни один адвокат. И громко всхлипнула, чувствуя, как тело сотрясает дрожь. Идём в машину, на улице холодно. Обняв за плечи, Максим повёл меня по узкой дорожке к воротам, открыл дверцу машины, помог сесть и сам сел за руль. Несколько минут мы молчали. Свет от приборной панели и фонари на улице создавал приятное освещение в салоне. Шведов нервно барабанил пальцами по кожаной обивке руля, выглядывая с моего лица, пока я пыталась собраться с мыслями и подобрать слова, чтобы начать разговор. Внезапно он протянул ко мне руку и коснулся моего лица, повёл пальцем вниз и остановился на шее. Я сморщилась от боли, а его глаза загорелись нехорошим блеском. Его рука дела. Я кивнула и попыталась отвернуться, но он не позволил. Наташа скоро улетит в Америку. Может быть, полетите с Диной вместе с ней. Пока я не получу развод, Глеб не позволит мне вывести ребёнка за границу. Надя, я не поеду никуда сейчас. А вдруг он меня обманул? А вдруг наша дочь жива? Он сказал, что в ту ночь я родила мёртвого ребёнка, но я не верю ему. Я хочу найти эту женщину и узнать, где она похоронила нашу девочку. Лишь когда увижу её могилу, смогу убедиться в его словах. Мне это важно, Максим. «Ты очень устала. Столько потрясений!» В его голосе послышалась боль. «Я не хочу вас оставлять, но мне сейчас никак нельзя быть рядом. Захабарова внесли залог. До следующего заседания суда он будет на свободе, и я не могу рисковать вами. Он же одержимый человек. Даже находясь в тюрьме, он нашёл способ причинить тебе физическую боль. В прошлый раз твой друг сказал, что у нас с тобой нет будущего, а сегодня предложил мне уговорить тебя уехать из страны, когда я получу развод». Почему? Если бы риски касались меня одного, как это было до недавнего времени, я бы не отказался от своих планов, но теперь давление оказывают не только на меня, но и на Динара, а через него на близких нам людей. На Наташу? Он ничего не ответил, но я и так всё поняла. Динар предлагает завершить мне дела и уехать из страны на какое-то время вместе с тобой, пока вся шумиха не уляжется. Проблема лишь в том, что с моим прошлым выходом за пределы России будет проблематично. Это правда, что твой отец обанкротил моего? Нет, всё не так, Максим отрицательно покачал головой. Хабаров давно работает в связке с известным рейдером. Наши отцы попали под раздачу от твой муж, а не с Лавровым отмывают деньги вместе много лет. Надя, я распутаю этот клубок, чего бы мне ни стоило, и докажу вину обоим. Но мне необходимо время. Вам с Диной небезопасно оставаться со мной. Я верила Максиму. Как и в то, что у него получится добиться справедливости, вот только какой ценой. Папа скрывал от Глеба нашу связь. Как думаешь, почему? Предполагаю, что теми снимками, где вас с Хабаровом счастливо в браке, он взращивал во мне чувство ненависть к тебе, чтобы я даже не думал появляться в твоей жизни, когда отсижу срок. И от счастья он всё верно рассчитал. С тем багажом чувств, с которым я появился в ресторане в тот вечер, когда нас представили друг другу. Он грустно хмыкнул. «Ты же испугалась меня. Видела, с какой неприязнью я смотрел на тебя? Да, особенно когда подошёл на улицу и начал распускать руки. Ты бы знала, как было велико желание к тебе прикоснуться». Он не сводил с меня глаз. «Как думаешь, что я с ним сделаю за ту пощёчину и этот синяк?» Прошептал Максим, наклонившись к моему рту, а потом вдруг впился в него жадным поцелуем. Если бы не то заявление и попытка охранников твоего отца меня покалечить, когда я случайно убил одного из них, то забрал бы тебя от него и не допустил никакого брака с другим человеком. Я бы обязательно во всём разобрался, если бы ты нашла способ со мной связаться. Вот только ты ничего не помнила обо мне, а я считал тебя предательницей. Но стоило мне увидеть тебя, как я забыла о своей ненависти, словно не было никакой разлуки. Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, что бы ни случилось. Даже если случится незапланированная беременность? Что? Максим впился недоверчивым взглядом не в лицо, а его лоб прорезала вертикальная складка. "Надя, повтори, что ты сказала", попросил он, когда пауза затянулась. Это вырвалось спонтанно. Я тут же пожалела о неосмотрительно брошенных словах, но обратного пути не было. "Кажется, я в положении, Максим.